Недолго думая, царевич опустился на крышу этого дворца, слез с коня и, дождавшись темноты, спустился по лестнице во двор. А в это время по аллее дворцового сада, окруженная толпой служанок, прошла царская дочь Зумурут. И царевич, пораженный красотой царевны, незаметно последовал за ней царские покои. Но зоркие служанки сразу заметили незваного гостя и страхи разбежались. Царевна же ничуть не испугалась и спросила у царевича, кто ты и как попал во дворец? Ты человек или джин в образе человека? Не бойся, царевна, я не джин в образе человека, я сын царя Персии. Узнав об этом, царевна очень обрадовалась, потому что красивый царевич ей сразу пришелся по душе. Но не успели они побеседовать, как в покое царевны вбежал царь, которому донесли, что во дворец к царевне проник злой джин. Выхватив меч, он бросился к царевичу, но царевич выбил меч из его рук и крикнул. «Остановись! Я пришел к тебе с миром! Я царский сын и хочу жениться на твоей дочери!» «Чем ты докажешь, что говоришь правду?» «Испытай меня! Я готов драться со всеми твоими воинами, но если возьму над ними верх, я женюсь на царевне». «Ладно, согласен, только знай, что у меня сорок тысяч воинов!» И утром следующего дня царь собрал на площади все свое войско. А потом приказал привезти для царевича самого лучшего коня из своей конюшни. Но царевич отказался. «У меня уже есть конь». «Где же он?» На крыше твоего дворца Мы думали, что он обманщик А он просто сумасшедший сумасшедший, сумасшедший Но когда царские слуги поднялись на крышу Они с удивлением обнаружили там Черного деревянного коня Когда же коня спустили на землю и принесли на площадь «Все снова стали смеяться!» э, «Смотрите! Смотрите <смех> на этого сумасшедшего!» посмотрите <смех> вы на него!» он, «Он хочет сражаться <смех> с целью на перевязанном коне!» <смех> «А царевич, как ни в чем не бывало, вскочил на коня, потянул за золотое кольцо, и черный конь взвился, как птица над площадью!» «Держите! Хватайте его!» Но разве поймаешь птицу в небе? Это понимали и воины, и приближенные царя. Будем благодарны судьбе, что этот колдун не причинил нам никакого Правильно. зла! Пусть, пусть улетает! Пусть Правильно. улетает! Пусть пусть. Но царевич улетел не сразу. Он увидел, что на крыше дворца стоит царевна Зумурут, и черный конь, повинуясь хозяину, снова опустился на крышу: Я люблю тебя, Зумурут! «Летим вместе, и ты станешь моей женой!» И царевна, не раздумывая, согласилась. Она села на черного коня позади царевича, крепко обхватила его руками, и черный конь полетел в обратный путь, в далекую Персию. Добравшись до родных стен, царевич оставил царевну и черного коня в саду около дворца и предстал перед своим отцом, который уже не надеялся увидеть любимого сына и очень обрадовался, что он жив и здоров. «А где же мудрец, построивший черного коня?» «Я думал, что ты погиб по его вине и посадил его в тюрьму». «Зачем ты это сделал, отец? Мудрец ни в чем не виноват, а его конь принес мне счастье». И когда мудреца привели из тюрьмы во дворец, Царь щедро наградил его и отпустил с миром. А царевич рассказал отцу о том, что влюбился в прекрасную зуму Руд и привез ее на волшебном коне домой в Персию. Узнав об этом, царь еще больше обрадовался и сказал. А где твоя невеста, сын мой? Она ждет меня в нашем саду. Но царевны в саду уже не было. Она исчезла вместе с черным конем. И сначала царевич решил, что Зумурут обманула его и вернулась на черном коне к себе домой. Но дворцовый стражник сказал ему, что видел в саду мудреца. И тогда царевич догадался, что царевну и коня похитил мудрец. И в этом он не ошибся. Получив награду от царя, Мудрец не ушел, а спрятался за дверью и подслушал все, что рассказал царевич своему отцу. И черная зависть схватила его. Если все это правда, то я отберу у царевича и коня, и царевну. Поклялся он и спустился в сад, где Зумуруд поджидала своего любимого. О, госпожа, царевич приказал перевести тебя в другой дворец, чтобы отпраздновать там вашу свадьбу. А на чем же я поеду? На этом же коне. Не бойся, царевна, я сам отвезу тебя. С этими словами он посадил царевну на черного коня, забрался на него сам и, привязав царевну к седлу, Потянул за кольцо В то же мгновение Конь поднялся под облака И понесся так стремительно Что город персидского царя Остался далеко позади Что случилось? Куда мы летим? <связь> Будь проклят твой царевич Он добрал у меня моего волшебного коня А взамен я получил только жалкую награду. Но теперь он поплатится за это. Я заберу у него и коня, и невесту. Услыхав эти ужасные слова, царевна Зумурут поняла, что погибла и горько заплакала. А мудрец еще больше развеселился. Но напрасно он радовался. Очень скоро он был жестоко наказан за свое коварство.